Глава 17 Спала я не просто плохо, а очень плохо. Утром спустилась вниз в скверном настроении. Хотелось выплеснуть на кого-то свое раздражение, и месье Милфорд, возившийся в кухне, негромко напевая, оказался как нельзя более кстати. Но когда я увидела его, раздражение вдруг рассосалось, сменившись неуверенностью и даже робостью. Месье Милфорд стоял ко мне спиной, склонившись над плитой. Он был одет в свой вязаный свитер с высоким горлом и широкие штаны заправленные в сапоги. Как будто Найджел собирался уходить или напротив только что вернулся. Выглядел он неплохо. По крайней мере, держался вполне уверенно. Сзади так точно. Я вдруг резко вспомнила вчерашний вечер. Ощущение горячей кожи, шершавые пальцы на моем предплечье. Меня бросило в жар, потом в холод. А потом я поняла, что нужно бежать, пока меня не заметили. Было слишком поздно. Наджел обернулся. Увидев меня, он расплылся в дружелюбной улыбке. «Доброе утро, мисс Крунс. Проходите. Завтрак почти готов». Месье Милфорд сделал приглашающий жест, указывая на стол, и снова отвернулся к плите. Я подозрительно нахмурилась. Он вел себя так, словно вчера ничего не случилось. А что случилось вчера? Если пропустить мои жаркие фантазии, то оставалось единственное. Я не сделала ему укол. И, похоже, Наджил на это совсем не сердился. Решила проверить, чтобы убедиться наверняка. Месье Милфорд, я прошу прощения за вчерашнее. Его спина напряглась. Пару секунд Наджил не двигался, а потом осторожно спросил: «А что вчера произошло? Но я не сделала вам укол?» Он рассмеялся, и мне показалось, что с облегчением. Но уверена я ни в чем не была. Все в порядке. Наджел обернулся ко мне и посмотрел в лицо. Анна, я понимаю, что для вас это нелегко чтобы продырявить человека нужно его хорошенько возненавидеть ну или быть доктором а вы за свою смелость и решительность заслужили премию он улыбнулся и снова отвернулся к плите вот кажется все разъяснилось Наджил не сердится все понимает успокойся уже анна и забудь но его дружелюбие оказалось мне неискренним наигранным да каким то уж слишком дружелюбным из чего он вдруг заговорил про премию Я ведь даже не успела ее потребовать. Все, хватит. Подозревать человека в излишнем дружелюбии и желании заплатить тебе побольше — это уже паранойя. Болезнь такая, когда кажется, что все вокруг тебя что-то замышляют. В одной книге читала. «Мисс Крунс, позовите, пожалуйста, лючину. Будем завтракать». Из кухни я вылетела стрелой и помчалась в спальню малявки. За спиной мне послышался смешок, и я сжала челюсти. Ни за что не позволю себе стать параноиком. В книжке писали, что психические болезни очень трудно лечатся. И то не все. Поэтому я буду думать только о хорошем и настраиваться на положительные эмоции. И свою подопечную тоже настрою. «Вставай, малявка! Утро наступило!» Пропела я в ритме маршевой мелодии, врываясь в комнату лючины. Девочка только накрылась одеялом с головой. Я потянула за край, не позволяя ей спрятаться, И через несколько секунд мы уже весело смеялись, перетягивая одеяло и бросаясь подушками. «Умывайся, одевайся и пошли завтракать. Папа зовет. «Да», — кивнула довольно лючина и крепко меня обняла, прежде чем убежать. Я успела поправить растрепавшуюся прическу, привести в порядок платье и заправить постель, когда малявка наконец появилась из ванной комнаты. «Давай заплетем тебе волосы», — предложила, глядя, как лючина привычно собирает их в хвост, чтобы не мешали. «Ага». Она сунула мне в руки расческу и забралась на стул с такой скоростью, что у меня защемило в груди. Как же девочке не хватает материнской ласки. С таким отцом-мужланом это и не удивительно. Осторожно расчесывала пушистые волосы и рассказывала люче о всяких женских премудростях. разных видах коз, заколках, шляпках. Девочка завороженно слушала, иногда переспрашивая или задавая уточняющие вопросы. «Вы скоро? Завтрак остывает». Голос Наджела заставил меня вздрогнуть и едва не подпрыгнуть на месте. Сам месье Милфорд отражался в зеркале, стоящем в проеме двери. «Ой, завтрак! Я совсем забыла!» «Мы уже идем!» лючи улыбнулась ему в отражении, и, видимо, было что-то такое в ее улыбке или выражении лица, что месье Милфорд только кивнул. «Хорошо, жду!» А потом ушел, прикрыв за собой дверь. «Ну вот и все!» Я окинула девочку придирчивым взглядом. Волосы были идеально уложены, и оставалось только надеть красивое платье. А вот с этим у нас были трудности. «Завтра поедем в город и пойдем по магазинам, твой папа обещал», — сообщила я, разглядывая неприлично скромный гардероб лючины. «Правда!» — на лице девочки восторг соседствовал с недоверием. Это было так смешно, что я щелкнула лючину по носу. «Правда, одевайся!» — бросила ей платье, которое завтра же выброшу прямо там, в городе, и выброшу. И плевать, если месье Милфорд будет возмущаться. На завтрак были вареные яйца, ветчина и хлеб, покромсанные неровными кусками. Все же плечо у месье Милфорда еще болит, хоть он и делает вид, что полностью выздоровел. Разговаривать с ним мне было неловко, поэтому я полностью сосредоточила свое внимание на лючине, повторяя ей основы этикета. Малявка уже успела забыть и о прямой спине, и необходимости столовых приборов. Наджил молча наблюдал за нами, попивая травяной чай. К концу завтрака я уже достаточно успокоилась, чтобы поговорить с месье Милфордом о необходимости нанять слуг и привести в порядок дом. Но едва стоило открыть рот, как Наджил извинился, сказал Лючине, что у нее красивая прическа, и сбежал. Вот ведь мужлан. А у меня что, прическа некрасивая? Весь день мы провели с малявкой за уроками. Сначала читали, потом занимались географией. Обедали в одиночестве. Месье Милфорд оставил под полотенцем куски отварного мяса и также неровно порезанный хлеб. После вчерашнего фиаско с пряниками я не решилась предложить свои кулинарные услуги. Пусть пройдет время, и мои промахи забудутся. Весь день я ловила себя на том, что прислушиваюсь. К скрипу половить с прихожей, ударом топора на улице. Редким и неровным, как будто кто-то пытался колоть дрова, но потерпел неудачу. Я не видела Наджела, но ощущала его присутствие. Знала, что он рядом, и стоит только выйти из гостиной или выглянуть в окно, я его увижу. Но встретились мы только за ужином. Мы с Лючей решили проявить инициативу и накрыли в столовой. Порезали остатки мяса и хлеб ровными ломтиками и красиво разложили на блюде. Сервировали стол и разогрели остатки вчерашнего бульона. Малявка сама разливала его по тарелкам, стараясь не пролить ни капли. И очень гордилась этим ответственным делом. Затем мы сели на свои места, Расправили на коленях салфетки и приготовились ждать месье Милфорда. Я слышала его шаги, все еще не слишком порывистые и неровные, как будто Найджел иногда забывал о своем нездоровье, но затем больно напоминала о себе. Убедившись, что в кухне пусто, он отправился нас искать. И, конечно же, сразу нашел. Я ведь предупредила, что ужинать будем в столовой. У меня были самые серьезные намерения, искоренить дурную привычку есть за кухонным столом. Он вошел и сразу замер, словно споткнувшись о наши взгляды. А мы с лючины были хороши. Я презентовала малявке свою шаль, чтобы сделать ярче серое платье. Мы красиво уложили волосы в почти одинаковые прически. И вообще выглядели великолепно. Любо дорого поглядеть. Спинки идеально ровные, подбородки чуть-чуть приподняты, глазки опущены. Правда, с этим не получилось. Очень уж хотелось посмотреть на реакцию месье Милфорда. И он не подвел. Стоял и смотрел на нас с довольным выражением на лице. Я снова себе напомнила. Надо требовать надбавку за тяжелые условия труда. Ах да, он же обещал мне премию. Месье Милфорд усмехнулся, словно прочитал мои мысли. Сел на место и взял ложку. Мы с Лючиной последовали его примеру. Я уже открыла рот, чтобы начать беседу на одну из подготовленных нами с Лючей тем. Мы решили начать с погоды. Но Нэджил меня опередил. Ладно. Вы меня убедили, мисс Крунс. Я только сдернула бровь, мысленно перебирая список того, в чем его убеждала. Это он про дополнительную надбавку, что ли? Завтра поедем гриной и отправимся по магазинам. После приема у доктора Ивита, разумеется. Лючина позабыла об этикете и с визгом бросила скотцу на шею. Я смотрела на это снисходительно. Ради такой новости можно ненадолго забыть о правилах. Месье Милфорд начал мне нравиться и расти в моих глазах как отец, разумеется. Но ему даже об этом знать было не обязательно. Поэтому я с чопорным видом взяла в руку ложку и ровным тоном произнесла. «Приятного аппетита!» Малявка тут же вернулась на свое место и повторила все мои жесты. Найджел хмыкнул, но никак не прокомментировал. О погоде мы так и не поговорили.